Глава 10 Дробитель костей. Летос прекрасен. Особенно поздней весной, когда море принимает глубокий кобальтовый оттенок, к берегам приходят киты, а яблони и ледяная вишня цветут белым цветом. Воистину нет более чудесного камня в короне Единого Королевства, чем эта северная жемчужина. Волшебные мраморные дворцы радуют глаз, а жители веселы, красивые и приветливы. Эта благодатная земля поражала умиротворением наших предков и будет поражать наших потомков. Все, даже волшебники, уверены, величие могучего Летоса растянется на века». История единого королевства. 123 год до начала катаклизма. Эпоха процветания. Ветер стелился над землёй. Юрки, словно одна из желтоголовых змеек Карифа, от яда которой каждое лето умирает несколько десятков верблюдов. Он пролетел с востока, со стороны моря, ловко огибая курганы, возвышающиеся над белыми морскими скалами, еще с тех времен, когда сторы только начали постигать озы волшебства. Холодные порывы, несшие с собой едкий запах сухой, мёртвой травы, земли и совсем немного бурного моря, стали для Тео привычными спутниками. Он почти перестал обращать на них внимание, особенно после того, как дорога ушла от морского берега к немногочисленным деревням, фермам и овцеводческим хозяйствам. Здесь, под прикрытием низких, заросших вереском холмов, можно было не страшиться ветра. Дождь превратился в мелкую, невидимую глазу морось, она оседала на коже штанов и плаще которые подарила ему ирма на прощание вода висела в прохладном воздухе смешиваясь с бледным туманом накрывшим безрадостные пустоши призрачными крыльями земля из за выцветших пастбищ полей лугов казалась рыже серой безжизненной а пролившийся дождь сделал дорогу буро коричневой скользкой расписал ее глубокими лужами и стекающими с холмов ручейками мутными и грязными Лавиане со стоическим видом шлепала по бездорожью, словно оказывала всему миру одолжение. «Сегодня первый день месяца журавля», сказал ей Пружина, но в ответ получил лишь неопределенное хмыканье. Дорога вот уже который час оставалась пуста. Они никого не встретили с тех пор, как покинули Вильсу, деревню, находящуюся в трех переходах от Немада. «Довольно безлюдно», пробормотал акробат, поправляя капюшон. Его не слишком радовал туман, Всё время казалось, что в нём кто-то скрывается, прячется, выжидая. Он никак не мог выбросить из головы жуткого шаута, тварь, которую в большинстве герцогств считают несуществующей, несмотря на то, что в пустыне они ещё встречаются. Не сезон, чтобы путешествовать без дела. Многие подались в Арант на последнюю ярмарку в этом году. Вернуться не раньше, чем через неделю. Лавиане достала из сумки куриное яйцо, выпила его, по привычке раздавила скорлупу ладонью и отбросила в сторону. Акробат был рад, что она наконец-то заговорила с ним. С того момента, как они узнали, что указывающая спешно покинула город, Сойка лишь изредка говорила «да» и «нет». Вечерами жестом просила показать ей спину, цокала языком, прижимала к рисунку сухие пальцы и на дополнительные вопросы не спешила отвечать. «Море успокоилось, но шторма скоро вернутся», — между тем продолжил Лавиане. «Так что те, кто остался дома, выходят на последний промысел или же готовятся к долгой зиме». Тео представлял, о чем она говорит. Следовало проверить запасы, позаботиться о скотине, подлатать крыши, утеплить овчарни, собрать топливо для очага, убрать лодки, нанять команды, которые станут чистить занесенные снегом дороги, чтобы указывающим не пришлось терять время в пути, если случится беда. Людям не до праздных путешествий и визитов к родственникам, живущим за много лиг друг от друга. У меня такое чувство, что мы идем не по главному тракту. Верно, новые и восточнее. Вероятно, поэтому и не можем нагнать указывающую. Нагоним, она нас опережает, только и всего. Но чего она идет безлюдной дорогой? До парома по старому королевскому тракту короче почти на два дня. Поверь моему чутью. Встретим ее еще до наступления сумерек. Еще будут вопросы?» Он лишь обезоруживающе улыбнулся, заметив, что это простое действие уменьшает ее раздражение. Когда они поняли, что Шерон уехала из Немада, то попытались найти лошадей, но животные в хозяйствах были на вес золота, и никто не стал помогать чужакам. Тогда Лавианя решилась положиться на свои ноги, не желая совершать никаких преступлений в городе, который когда-то был ей родным в первую очередь потому, что слухи по летусу расползаются гораздо быстрее, чем бежит человек. А ей не нужны были неприятности из-за жалких четырех недокормленных копыт. «Ты так и не думал рассказать немного о себе?» После долгого молчания и подъема на очередной холм спросил Тео. «Есть вещи, о которых я не думаю». Ее глаза были холодны, но это его не остановило. «Я уже понял, что ты родилась в Немаде. Тобой тоже заинтересовался шауд «Ты кто ты?» Она зло сплюнула. «Скованный. Ты как репей в задницу, Мула. Несколько раз я оказала мелкие услуги опасным людям. Теперь у меня неприятности. Этого тебе достаточно?» «Это из-за того убийства?» «Что?» «На корабле ты сказала, что убила человека». «Ничего я не говорила». Лавиане без труда отрицало очевидное, и Тео лишь ошеломленно покачал головой. «Отвяжись, пока я добрая. По-хорошему, прошу, мальчик». Разговор завершился, и он сунул озябшие руки в карманы. Лавиане чуть поворчала едва слышно, но превозмогла свое раздражение. Ей приходилось смирять чувства, пока акробат крутится поблизости. Каждый день пути Сойка с интересом смотрела, как с наступлением рассвета он тренируется. Жонглирует и прыгает точно зачарованный мячик. В нем была неукротимая, живая сила, похожая на волну теплого моря. Акробат умел устроить представление, даже сам не желая этого. Лавианя относилась к не самой искушенной публике, поэтому воспринимала увиденное почти что с детским восторгом, хоть и не показывала этого. Сохраняла презрительное выражение на лице и хмурилась, хотя внутри нее все прыгало от радости, словно она была на настоящем выступлении. Ей было не больше десяти лет. Как в тот раз, когда она сбежала от учителей в Пубире и оказалась среди бродячих циркачей. «Боль есть», — внезапно спросила Сойка после того, как пружина ловко перескочил через раздобревший ручей и попытался помочь ей перебраться на ту сторону. лавианя отказалась от руки и прошлепала прямо по воде, замочив ноги. «Нет, но кошмары снятся каждую ночь. Например, сегодня уины». Она снова сплюнула. «Твари хладнокровные! Ненавижу!» «Зря ты так!» — укорил он её. «Они спасли мне жизнь!» «Да ну!» «Вытащили из моря в шторм!» Лавианя скривилась, словно её заставили нюхать нечто мерзкое. «И почему я не удивлена, что они взяли тебя за шкирку и не дали потонуть? Хочешь сказать, что ты выбралась без их помощи?» «Помощи? Ха, парень!» «Ты меня удивляешь своим незнанием. Это морской народ. В шторм они не вытаскивают людей, а топят. Сходят с ума и пьют горячую кровь. Мне пришлось прикончить парочку, чтобы они от меня отстали». тев нахмурился. «Тогда почему?» «Уины, создание Асторы. Ты сам рассказывал. А у тебя на плече метка той стороны. Было бы странно». Внезапно она резко втянула носом воздух. «Пахнет кровью». Пружина ничего такого не чувствовал. Покачал головой, не подтверждая её слова, но Лавианя широкими шагами уже шла вперёд сквозь туманную дымку и пелену моросящего дождя, пока не увидела лежавшую на обочине мёртвую лошадь с разорванным горлом. «Свежая рана, кровь ещё не застыла», — склонившись, произнёс акробат. «Нам сказали, что указывающая взяла лошадь в последнем посёлке. Её?» «Скорее всего. Скованный с тобой парень. Найди себе, наконец, какую-нибудь железяку». «Я не владею мечом», — в который раз напомнил он, видя, как в ее руках появляется нож. Вокруг простирались пустоши, заросшие редким ельником. Дорога обходила их стороной, такая же пустая и неприветливая, как и в прошлые дни. Вечный туман поднялся выше, стал вязким и неприятно холодным. Лавиане слушала тишину окружающей местности, шепот дождя среди белого молока и вдыхала запах хвои вперемешку с железным ароматом крови. Тео подумалось, что этот лес походит на мокрого, впавшего в забвение великана. Он отличался от всех других, в которых побывал акробат. Громкий крик прилетел к ним из тумана. Не раздумывая они бросились вперед, перепрыгивая через выступающие с земли еловые корни и оказались на небольшом открытом пространстве, усеянном крупными замшелыми валунами. Возле ближайшего к дороге камня, прижимаясь к нему спиной, стояла девушка в алом плаще, отбиваясь длинной палкой от наскакивающих на нее тварей. Тео с удивлением узнал в них скрегов, диких собак, измененных тьмой, которые часто встречались в лоскутном королевстве, приходя в обжитые земли из пустыни. Среднего размера, с темно-коричневой шерстью, поджарыми телами и вытянутыми зубастыми мордами. Один из зверей лежал на земле, безуспешно пытаясь дотянуться до кинжала, застрявшего в его боку. У другого оказался разбит череп. Еще трое старались добраться до жертвы. Лавиани пронзительно свистнуло, так что у тео зазвенело в ушах, и собаки тут же бросились на них. «Не лезь!» — предостерегла крабата Сойка, но тот уже был впереди и высоко подпрыгнул, расставив ноги в воздухе. Пролетая над скрегом он схватил его руками за загривок, рванул на себя, приземлился и, сохраняя инерцию сальта что есть сил, швырнул на острые ветки поваленного дерева. «Неплохой фокус», — оценила Лобианя, пинком отбрасывая от себя вздыхающего пса, которого она выпотрошила одним движением. Третий, поняв, что остался в меньшинстве, поджав хвост, скрылся в кустарнике. «Ты как, девочка?» Плащ Шерон был порван в нескольких местах, лицо бледно, а волосы, незащищенные упавшим с головы капюшоном, намокли от дождя. «Я в порядке, спасибо, вы вовремя появились!» «Еще бы!» — ответила Сойка. «Они бы сожрали тебя! Пришлось нам за тобой побегать, указывающая!» «Побегать?» Девушка наконец перевела взгляд на акробата, и ее брови удивленно взметнулись. «Тео?» Он улыбнулся, радуясь, что она его помнит, и представил свою спутницу. «Это Лавиани. Мы вместе плыли из Варена». В серых глазах девушки появился неподдельный интерес. «Ты тоже была на корабле? В этом году море расщедрилось, раз отпустило сразу двоих. Вы направляетесь к парому? В Хормус?» «Да», — быстро произнесла Сойка, прежде чем тео собрался пуститься в объяснение. Он глянул на нее удивленно, но не стал возражать. Решила отложить разговор до более подходящего времени. «Хорошо, значит, нам по пути». Шерон отбросила палку, которая защищалась. «Лучше держаться вместе, если с Крэгги вернутся». Тео посмотрел на трупы. «Гадкие твари». «О да, я не ожидал их встретить. Последнюю крупную стаю перебили года три назад, но в вересковых пустошах много укромных нор и древних развалин». Девушка поднялась с земли свою грязную сумку. «Дайте мне минутку, пожалуйста, я заберу кинжал». «Девка-то не рохля», — с усмешкой сказала Лавиане акробату. «У неё, в отличие от тебя, есть нож, и она знает, куда его втыкать». «Какого скованного ты не дала мне объяснить?» — прошептал тот. «Я дурной акробат, и со мной ещё дурная старая тётка. Мы только что говорили с Шаутом, и тебе от него большой привет. Нельзя ли присоединиться к путешествию в талорис так что ли?» — прошепела Сойка. «Рыба полосатая, пусть она сперва привыкнет к нашим рожам. Поговорим в деревне». «Поговорим о чём?» Девушка встала рядом с Тео, и тот подумал, какая она по сравнению с ним маленькая. «О дальнейшем пути», — ничуть не смущаясь, ответила Оловиане. «Мы всё спорим о ерунде, а надо идти». «Я готова», — указывающе решительно набросила капюшон на голову, перекинула сумку через плечо. Из-за деревьев в пару раз доносился отдалённый кашель скрегов впрочем, звери не спешили возвращаться. «У тебя интересный акцент, лавиани сказала Шерон, когда они вновь оказались на открытом пространстве среди камней и вереска, а лес остался позади. «Ты ведь родилась здесь?» «Да, но жила на юге какое-то время». «А ты, Тео? То, как ты убил скрега никогда не видела ничего подобного». «Он акробат». Сойка поглядывала по сторонам и не убирала руку с ножа. «Вот как? Ты выступаешь в настоящем цирке?» «Выступал», — улыбнулся он. «Пока ищу новый». «Ну, здесь ты его точно не найдешь», — Шерон сунула озябшие руки в рукава. «В нашу глушь редко приходят люди с материка. Заблудившиеся пугают слишком многих». Тео вспомнил существо, рвущееся на цепи. «Тебя это удивляет?» «Нет. Но когда часто сталкиваешься с тьмой, воспринимаешь ее как обыденность. Девушка грустно улыбнулась. «Мы родились в этом мире и живем, принимая его. Раньше, до катаклизма, все было иначе. Никаких заблудившихся, никто не запирался на ночь и не нес стражу. Летос изменился, а вместе с ним и привычный уклад. Те, кто родились здесь, другой жизни не знают». «Ты сожалеешь об этом?» Она задумалась на несколько кратких мгновений. «Я не могу сожалеть о том, чего не видела и не знаю». «Мой учитель говорит, что после катаклизма от Летоса остались лишь жалкие останки, ведь страны и города — как люди. Они рождаются, растут, набирают сил, а потом умирают». Лавиани презрительно скривила губы. «Неплохое сравнение, девочка. Мертвое герцогство — вот так называют нашу землю на материке». «Мне жаль, что я вижу лето в упадке», — задумчиво произнес Тео, помнивший яркие сказки из своего детства — в которых страну альбатросов описывали как самое прекрасное место на Земле. «Ищи в жизни плюсы, акробат. Глупо жалеть о прошлом», — Лавиане говорила без всяких эмоций. «Теперь летос никому не нужен, и это даже хорошо. Десяток островов, половина из которых не заселена, четыре крупных города и какое-то количество деревень на берегах Фьордов. Даже соседи не желают завоевывать эту дыру». «С этим не поспоришь», — согласилась Шерон. Я слышала, что другие герцогства часто воюют друг с другом, гибнет множество людей. У нас такое невозможно. Война ведёт к заблудившимся. Поэтому на Летусе нет войны и практически нет убийств». Она отметила, что свет стал более тусклым. Солнце, прячущееся за тучами, медленно уползало за далёкие сопки. И пошла быстрее. «Но ведь вы привыкли к соседству с ними. Со времён катаклизма прошла тысяча лет», — сказал Тео. Шерон покачала головой. «На мой взгляд, к ним нельзя привыкнуть. Смерть, пускай ты её и ждёшь, всегда приходит неожиданно». «Даже для указывающих?» «Даже для меня», — серьёзно произнесла та. «Дар не делает меня особенной, Тео. Указывающие такие же люди, как и все остальные». Лавиане коротко рассмеялась. «Что смешного?», «Что смешного — нахмурилась девушка. «Вы не такие же, как мы. У вас есть определённые способности. Например, умение видеть в темноте». Сойка опустила тот факт, что и она прекрасно ориентируется во мраке. «Не так уж вы и просты». «Это всего лишь дар, талант. Он не делает из человека Астора или Эйва», — улыбнулась Шерон. «Просто у нас есть способности. Пускай те, кто живёт на материке, считают их тёмными, указывающие появились во время катаклизма и спасли множество людей, в том числе и тех, кто прятался от толпы нежити в замке Немат. Во всяком случае, такова легенда». Тео осторожно произнёс. «Легенд много, и слухов об указывающих и о том, кем они были раньше на материке, ходит еще больше». «Некроманты», — улыбнулась девушка, и ее улыбка никак не вязалась у пружины с чудовищами в людском обличье, повелевавшими мертвыми. «Да, есть такое мнение. Говорят, они служили шаутом и последние из них были пленены скованным. Он держал их в подвалах своего замка на Толорисе. Тион освободил их, когда уходил, прежде чем пришла волна». «Некромантам, как обычным людям, пришлось выживать во время катаклизма и приспосабливаться к новому миру. Не знаю, насколько это правда, Тео. Да и так ли теперь важно? Это далёкое прошлое. Такое далёкое, что не осталось никаких доказательств, кроме мутных слухов». но если уж говорить откровенно, то указывающих нельзя сравнивать с теми, кем они являлись в прошлом. Думаю, любой некромант долго бы смеялся, видя во что превратились люди, обладавшие особым даром». Лавиане пнула камушек с интересом, следя, как он катится по откосу вниз в дождевую воду, собравшуюся в канаве. Шерон пожала плечами. «Не сомневаюсь в этом. Я не могу поднимать мёртвых из могил и убивать людей силой взгляда». «Возможно», — её тон говорил обратное «На что ты намекаешь?» «Ну, ты ведь не пробовала этого делать, да?» Улыбка у Лавиане была сама невинность. «Впрочем, о чём это я? Конечно, не пробовала». «Древние знания умерли вместе с волшебниками прошлого. По мне, так в момент катаклизма было веселое времечко. Хорошая встряска для целого мира». Шерон переглянулась в Стео, и они почти одновременно покачали головами. Сойка предпочла этого не заметить. Дождь смешивался с туманом, словно два волшебных зелья в котле у колдуньи. Они навивали на Лавиане непонятную тревогу, и она мечтала о том часе, когда дорога останется позади». Из холодного призрачного марио и серого унылого ливня, от которого не спасали даже плащи, показался острый угол чего-то большого и непонятного. Женщине пришлось пройти еще несколько шагов, чтобы понять, что это часть гигантского строения. Круглая колонна на внушительном постаменте каким-то чудом удерживала кусок древней крыши. Та опасно кренилась, но все еще не падала. Сразу за колонной тянулась щербатая стена высотой в шесть человеческих ростов, сложенная из квадратных блоков. Дальше из тумана одна за другой стали проступать арки. У них была необычная, немного изогнутая конструкция с выпирающими углами, и они больше всего напоминали ребра огромного кита или какого-то неизвестного мифического чудовища, успевшего основательно врасти в землю. «Вот это да!» — восхищенно произнес Тео. Дорога шла под арками, на медно-розовом мраморе которых был вырезан сложный цветочный орнамент. Акробат, чувствуя странный внутренний трепет, проходил под ними, глядя вверх на своды, исчерченные мраморными жилами и украшенные фигурами воинов в древних доспехах, на чьих открытых шлемах красовались каменные плюмажи. «Величественное и грустное зрелище», — сказала Шейрон, следуя за ним. «Меня всегда охватывает печаль, когда я оказываюсь здесь». Слева в тумане вырисовывались еще какие-то строения, но отсюда они казались лишь призрачными тенями, почти растворившимися в молоке, привидениями из прошлого. Тео прошел немного вперед и теперь водил изящными пальцами по последней из арок, рассматривая выбитые в мраморе буквы. Его губы едва заметно шевелились, силясь прочитать написанное. Акробат увидел, что Шерон смотрит на него и улыбнулся. «Не знаешь, что здесь сказано?» «Ты что, не умеешь читать?» — поразилась Лавианя. Тот пожал плечами. «Увы. Ты же умный парень. Чтение мне не даётся. Как ни пытаюсь я складывать буквы, они не задерживаются в моей голове». Лавианя хмыкнула, и между её бровей пролегла глубокая складка. Затем она произнесла. «Хранимый милостью альбатросов город Лассорис». Вот что тут написано. «Для большинства проезжающих это всего лишь безымянные развалины», с печалью произнесла Шерон. «А что там?» Он указал в туман, куда его влекло любопытство. «В той стороне?» Девушка нахмурилась, пытаясь ориентироваться в непроглядной хмаре. «Прекрасно сохранившаяся колоннада храма шестерых с чудеснейшими напольными мозаиками, а за ней стоит основание башни Лавьенды». «Лавьенды?» — переспросил циркач. «Той самой? Ученицы-любовницы скованного? Волшебницы?» «Верно». Она поймала его за руку, видя, что он делает шаг в том направлении. «Не стоит туда ходить». «Почему?» «Тебе статуэтки орило явно мало», — издевательски произнесла Лавианя. Шерон не поняла, о чем они говорят. «Уже поздно. Нам надо добраться до жилья. Вокруг башни лабиринт старых развалин. Заблудиться в нем в таком тумане будет очень легко, а ночью с Крэгей смелее». Акробат с неохотой кивнул, соглашаясь. Было жаль, что он не увидит место, овеянное легендами. Через два десятка шагов они оказались возле базальтовой стелы, на которой кое-где еще оставался облицовочный синий мрамор. Ее верхушка была увенчана распахнувшим крылья, выщербленным ветрами альбатросом, каменное изваяние которого господствовало под низкими облаками над этой местностью. Тео задрал голову, глядя на окутанное дымкой пернатое чудовище с огромными крыльями и хищным изогнутым клювом. Символ прошлой эпохи, устоявший перед катаклизмом, расколовшим Летос. Огромный. Их создали великие волшебники, чтобы они не подпускали тех, кто владеет магией той стороны. Но сила покинула птиц после того, как Теон победил в войне. Они продолжили путь. Тео оглянулся одновременно на славиане, но город уже скрылся в белой пелене. Хотя перед глазами акробата все еще парил альбатрос с распростертыми крыльями, Мифический магический защитник, способный остановить тьму на границах. Говорят, на рубеже оставались подобные, но почти всех уничтожили Мелги, пытающиеся пробраться в обжитые земли герцогств. Примерно через полчаса, когда дорога пошла под уклон и с одной стороны вновь появился лес, Лавианья глубоко втянула носом в воздух и поморщилась. «Чувствуете?» — спросила она у спутников. Шерон обернулась к ней. «Нет, что такое?» «Сейчас узнаем». Сойка внезапно сошла с тракта к лесу. «Что ты?» — начала указывающая, но в этот момент как раз изменился ветер, и она поперхнулась. «Забери меня, скованный!» — пробормотал Тео, закрывая нос рукавом. Шерон решительно отодвинула Лавианю в сторону, не обращая внимания на ее недовольную гримасу, и пошла по влажным еловым иголкам, щедро разбросанным на земле, к черным зловещим деревьям, возле которых лежало человеческое тело. Несмотря на прохладную погоду, смрад был настолько невносимым, что слезились глаза, а к горлу то и дело подступал неприятный комок. Но указывающая справилась с собой почти минуту внимательно, как учил ее Йозеф, разглядывала останки. «Не повезло, бедняга», — хладнокровно заметила Лавиане, вставшая за ее плечом. «Что с костями? Сплошные осколки». Шерон лишь покачала головой, не спеша что-либо объяснять. «Ну хорошо хоть что, он не заблудившийся». «Идите в деревню», — сказал ей указывающая. Та нахмурилась. «Мне обычно не отдают команд, девочка. Я, по крайней мере, вдвое старше тебя и сама решаю, что мне делать». Шерон потребовалось напомнить себе, что Оловяне хоть и выглядит как уроженка Летоса, но давно ею не является. Девушка слишком привыкла к тому, что местные жители беспрекословно слушаются ее приказов, особенно когда речь заходит о мертвых. «Я пытаюсь разобраться в том, что случилось», — мягко объяснила она. «Здесь может быть опасно, и я не смогу вас защитить». «Нас? Для тебя это тоже опасно. Скоро ночь. Если поблизости заблудившийся, который волен ходить где угодно, то в лесу, в потемках, в тумане он будет серьезной проблемой даже для такой, как ты». Шерон задумалась, посмотрела на внешне спокойного Тео, который ждал ее решения. Рисковать чужими жизнями она не хотела. «Хорошо, дойдем до деревни вместе, а утром я вернусь». Девушка достала из сумки две игральные косточки, легко подула на них, бросила перед собой, и те точно живые покатились вперед, не думая останавливаться. Лавиане смотрела на кубики с мрачным неодобрением, не ожидая от них ничего хорошего. «Лучший фокус из всех, что я видел. Это и есть магия указывающих?» «Да, давайте не упускать их из виду». Они быстро пошли по вечерней дороге, и игральные кости все время оставались в поле зрения хозяйки. «Тебе часто приходится встречаться с заблудившимися, Шерон?» — спросил Пружина. «Гораздо чаще, чем хотелось бы», — ровно ответила она. У некоторых указывающих была привычка считать всех, кого они отправили на ту сторону. Но она никогда не делала этого. Заблудившиеся не являлись для нее трофеями. Это были ее соотечественники, соседи и друзья, которым не повезло умереть в темное время суток. Такое могло произойти с каждым. И мало радости в том, чтобы упокаивать их». «Я видел одного». «Где?» — она была удивлена, впрочем, как и Лавиане, которая добавила, «Ты же раньше не был на Летосе». «Мне много времени не потребовалось», — усмехнулся акробат, и его золотистые глаза сейчас казались тёмными. «В развалинах замканье мат на цепи». «Что? Это невозможно!» Шерон даже остановилась. «Он напал на тебя?» «Конечно. Но я всё же двигаюсь быстрее мёртвых», — серьёзно ответил тот. «Не волнуйся, прежде чем уйти, я рассказал об этом в городе». «Но на цепи — это дело рук людей. Надеюсь, Йозеф разберется. Кого-то ждут неприятности». Она чувствовала некоторую вину, что так внезапно покинула Немат, пускай учитель отпустил ее, хотя она и не объяснила ему настоящей причины. Не сказала про Шаута, взявшего ее за горло и предложившего жизнь девочке взамен на исполнение приказа. Она так растерялась, видя перед собой чудовище и сказки, что даже не подумала воспользоваться своей силой, и теперь корила себя в этом чуть ли не каждую минуту. Хотя и понимала, что, скорее всего, ничего бы не вышло. Никто не учил её, как убивать демонов. Из-за сильного, дующего со стороны моря ветра, туман стал редеть, и спутники увидели деревню, находящуюся на берегу узкого скалистого фьорда, расположенную чуть ниже того места, где они стояли поливаемые дождем черно-серые дома, жалкое подобие храма шестерых, вытащенные на берег рыбацкие лодки и приземистая туша парома с поднятыми вверх водяными колесами. Над каждым домом путеводным маячком горел желтый фонарь. «Наконец-то!» — проворчал Олобиани. Они спустились вниз по склизистой грязи и мокрым камням в тот момент, когда небо загустело, налилось серым и начало стремительно меркнуть. Единственная улица была пустынной и холодной точно могилы. «Вот трактир. Уже заперто», — Тео дернул дверь. Лавиане держалась чуть в стороне и внимательно смотрела на низкие дома и сараи. Понимала, что зря тревожится, ведь цепочка фонарей говорила о том, что опасности нет. Но ничего не могла с собой поделать. Кожей чувствовала что-то не так». Шэрон ловко поймала рукой подпрыгнувшие косточки, сунула их обратно в сумку и решительно постучала. Почти минуту висела зловещая тишина. «Кто?» «Путники, открывай», — повысив голос, сказала она. Загремел засов, застучали щеколды, скрипнул ключ в замочной скважине. Дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы грубая мужская рука схватила Шэрон и, прежде чем та опомнилась, втащила ее внутрь. Следом проскользнули Тео и Лавиани. А мужчина уже захлопнул дверь и поспешно ставил засов на место. В зале, казалось, собралась вся деревня. Так тесно здесь было. Испуганные женщины с детьми, мрачные рыбаки, уткнувшиеся в кружке с кислым элем. Под столами лежали собаки. «Совсем ополоумели! Храни вас шестеро, путешествовать в такое время!» Тот, кто впустил их, произнес это нервное зло. Высокий, с покатым лбом, маленькими глазками и густой седоватой бородой, Человек мельком посмотрел на Шерон и увидел, наконец, алый плащ. Люди тоже стали поворачиваться к вновь прибывшим, и их угрюмые несчастные лица загорались радостью и надеждой. Раздались изумленные вскрики, благодарственные молитвы шестерым, какая-то девушка спрятала лицо в ладонях и заплакала. Теперь все, без исключения, увидели плащ, алые бусы и алый браслет на левой руке, собранные из костяных пластинок рога Нарвала. Трактирщик тем временем неловко поклонился. Простите меня, госпожа, за бесцеремонность. Я не узнал вас. Слава шестерым, что вы наконец-то пришли. Почему так задержались? Не понимаю, нахмурилась девушка. Разве вы не из Ринта? Спросил из мужиков, сидевший за ближайшим столом. Мы посылали за указывающим еще неделю назад. Ринт, городок на западной оконечность острова, был ближе Немада. Странно, что никто не появился, если требовалась помощь. Нет, я пришла из-за парома. У вас проблемы? «Давайте сядем, я все расскажу». Провожаемые шепотками, они подошли к столу, из-за которого поспешно встали несколько человек, уступая им свои места и уходя с кружками к соседям. Все продолжали смотреть только на Шерон, и Тео видел, насколько счастливы эти взгляды. Люди едва не ликовали. «Меня зовут Януш, я глава общины. Вы голодны?» Лавиане покачала головой, и акробат в который раз удивился, на каких силах держится эта женщина. На его памяти за все время, что они путешествовали, она без всякого аппетита съела лишь несколько куриных яиц. «Еда чуть позже. Сейчас я предпочитаю услышать, что происходит», — попросила девушка. Заблудившийся покинул дом. «Давно?» «Еще месяц назад. Мы забили двери и окна досками, чтобы он не выбрался. Но на пятую ночь тварь сделала подкоп». И удрала. Почему не позвали никого из нас раньше? Девушка старалась не показывать свою растерянность. Месяц. Заблудившийся покинул жилище. Такого внимания не случалось уже лет девяносто. Указывающие там работали на совесть, а патрули горожан были бдительны. Как же не позвали? Обиделся Януш, сцепив узловатые пальцы. Сразу и послали за помощью. Только когда он из Ринта прискакал, заблудившийся уже дал Диору. Указывающий его поискал с неделю, да все, без толку. Решил, что мертвец сбежал в пустоши. Шерон скрипнула зубами. Какой-то новичок допустил страшную ошибку. Он должен был знать, что мертвых тянет к жилью, поближе к людям. Только так они могут унять свою злобу и боль хотя бы на краткое мгновение. Никто не исчезает в пустошах бесследно. Они всегда возвращаются обратно. Куда голоднее и злее, чем прежде. Указывающий уехал? Сказал, если будет что-то не так, позвать снова. Он один на шесть деревень фьорда. из конца в конец девять дней пути. Значит, тварь живет почти целый месяц. Она задумчиво постучала пальцем по красивым губам. Заблудившийся все-таки вернулся. Восемь дней назад объявился. Мы сразу же отправили гонца. Боюсь, у нас не слишком приятные вести, прочистил горло Тео. Мы нашли тело на дороге. «Мужчина, совсем молодой, у него, кажется, был тёмно-зелёный плащ и сапоги с красными вставками», — проронила Шерон. Трактирщик грубо выругался, откинулся на стуле, покачал головой. «Да, это Лацик. Он на моей лошади уехал. Доскованный с этой лошадью, парня жалко. Говорил же, не стоит посылать. Тётка теперь с ума сойдёт. Эх, всё-таки достал малого заблудившийся «Скольких он убил?» «Выходит, что двоих лацика еще одну женщину в первый день когда появился потом то мы уже были на чеку ну и одного ранил счастье что вы пришли получается мы зря ждали у моря погоды в ринте о нашей беде так и не узнали шерон испытывала злость не на жителей а на указывающего он не сделал свою работу поленился Решил, что беды не случится, и убрался в теплый уютный город, оставив людей беззащитными. Она не знала, кто это был, но могла себе представить, что бы произошло, если бы подобную халатность допустили в землях вокруг ее города. Йозеф бы шкуру спустил с любого из них, если бы они не добили заблудившегося, как это предписывают правила, и не отправили его на ту сторону. «Он не ломится в дома? Не нападает днем? Вы выходите на улицу?» «Почти не выходим. Береженого шестеро хранят, госпожа. Он сейчас несколько не похож на других заблудившихся. Не то чтобы я их много за жизнь видал, но этот какой-то странный. Крупнее. Руки и ноги, когда мертвец вернулся, стали длиннее. И лицо вытянулось». «Это перерождение». Тео услышал, что случается с некоторыми заблудившимися, если тех вовремя не убить. Тьма окутывает их, создавая новое куда более страшное и опасное существо. Ходили слухи и об огнедышащих мертвецах, и о чудовищах величиной с гору. «Не знаю, и не хочу знать, что это такое», — пробормотал трактирщик. Шерон резко встал из-за стола. «Мне нужен фонарь». Дождь шпарил, словно проклятый, терзал расползшуюся беззащитную землю, пытаясь убедить всех в том, что будет идти вечно. Он навевал уныние холодом и влагой, тянущимся с моря бледным туманом и ровным гулом миллионов капель, которые бесконечно падали с темного неба. Вода обрушивалась на дорогу, в кипящие лужи, на крыше, деревья с желтеющими лицами, перевернутые лодки, в море, на скалы и порванный алый плащ. Шерон стояла, не двигаясь, и полной грудью вдыхала свежий осенний горький от соли воздух. Сейчас она не чувствовала тревоги, страха, голода и усталости после целого дня пути. Забыла о Найле, о погибших в Немаде, о Йозефе, который полагается на нее, и о городе, который надеется на ее возвращение. Городе, которому она так нужна. Указывающая путь отринула сомнения, страх, страсть, ненависть и любовь. Ее ждала работа. Где-то там, за стеной дождя и тумана, был дробитель костей. В том, что здесь бродит именно он, Шерон не сомневалась. Тварь убивает, превращая кости в порошок, крошит их огромными ладонями, словно кувалдами. Она читала о подобных созданиях в книгах Йозефа, листая страницы Ветхого Атласа опасных существ, которых может встретить указывающий на своем пути. Сильные, проворные, предпочитающие ловить жертв на улице, в отличие от обычных заблудившихся, способные отступить и выждать в засаде. Она подхватила стоявший на крыльце фонарь, в котором бился и трепетал огонек. Оранжевый и манящий, словно чудесный апельсин, выросший в садах герцогства саланка Шерон медленно пошла по улице к берегу, понимая, что дробитель костей почувствует человека и придет. Цепочка огней фонариков на домах, выстроившихся в две линии, точно солдаты перед смотром, желтела сквозь ненастье. Они показывали, что пока угрозы нет. Но девушка, как всегда осторожная, вслушивалась в шелест дождя, ожидая хотя бы одного постороннего звука. Перерождение. Она много слышала о нем. Народная молва давно превратила эту особенность заблудившихся в сонмище разномастных страшных сказок, ни одна из которых не соответствовала действительности. И неудивительно. То, что после катаклизма было в порядке вещей, теперь стало столь редким явлением, что оставалось лишь сочинять. При определенных обстоятельствах перерождение могло произойти с любым заблудившимся, которому не указали дорогу. Чем дольше тот существует, тем больше риск перевоплощения в иную сущность. Впрочем, из тех, кто переживает первую ночь, не каждый заблудившийся становится кем-то еще. Как говорят книги, для этого требуется, чтобы совпало множество факторов, вроде причин смерти, лунного цикла, сезона, возраста и прочих деталей. И тогда можно ждать в гости не только дробителя костей, но и громилу, и даже утрыгу, существо столь мифическое, что его внешний вид давно уже забылся. Самый дальний от нее фонарь неуверенно замигал и погас. Шерон тут же остановилась, недуменно нахмурившись. Очень недальновидно и безответственно не залить масло и не поменять фитиль перед наступлением ночи. Она подняла свой светильник повыше, отчего бледные тени хороводом скакнули вокруг нее, как кузнечики, и замерли мелко дрожа. Указывающая повернулась вокруг своей оси, разглядывая темные проемы между домами, покосившиеся заборы, запертые двери и закрытые тяжелыми ставнями окна. И в этот момент произошло невероятное. Казалось, что кто-то очень большой дунул с дальнего конца улицы. Невидимый и неощутимый ветер, для которого стекла не являлись преградой, пронесся по деревне, и все фонари, в том числе и тот, что был в ее руке, погасли в мгновение ока, погрузив деревушку во мрак. Шерон выругалась вслух, отбросила бесполезный светильник в грязь, быстро вытащила из сумки игральные кости, не глядя швырнув их в лужу. Белый свет появился на кончиках пальцев ее левой руки и затрепетал, как испуганный галчонок, угодивший в селок. Сердце Шерон стучало, как бешеное. Она не обольщалась и понимала, кто и зачем погасил огни. Из-за ближайшего дома к ней метнулась быстрая тень. Вымохший, испуганный пес скуля прижался к ее ногам. Его била крупная дрожь, и он, как и любое живое существо, хотел лишь одного — оказаться как можно дальше отсюда. Желательно в теплом доме, за надежными дверьми. Шерон сжалилась над ним и, несмотря на близкую опасность, потрепала по мокрой голове. «Все будет хорошо», — рассеянно повторила она, краем глаза заметив мимолетное движение за домами. Ей оставалось лишь порадоваться своим способностям. Обычный человек видел непроглядный мрак. Для указывающих же ночь оставалась сплетением серых, графитовых оттенков и угольных полутонов. Она не была слепа и беспомощна, И в этом ее преимущество перед обычными людьми. Зверь у ее ног зарычал. Влажная шерсть встала дыбом, он прижался брюхом к грязи, но было понятно, что его рычание лишь жест отчаяния. «Уходи», — сказала ему Шерон, вглядываясь во мрак. «Уходи, пока не поздно». Но тот, считая, что находиться рядом с человеком надежнее, остался и продолжал рычать со страхом и ужасом. Кости под ногами внезапно подскочили в воздух, стукнулись друг от друга, упали, кружась все быстрее, создавая на грязной земле подобие сияющего круга, защищавшего указывающую и пса. Оно появилось прямо перед ней. Нелепое, длиннорукое создание с широченными, похожими на лопаты ладонями и толстыми пальцами. Шерон швырнула светом, Но враг с проворством хорька подпрыгнул под него, змеей скользнул вперед, прыгнул влево, затем вправо, не давая возможности нанести точный удар. Обрушился на девушку, замахнувшись двумя лапами, атаковал, но сияющий круг сдержал его. Шерон отшатнулась, взмахнула над головой рукой, в которой был зажат стальной стилос, набрасывая на проворную гадину сотканную из мрака удавку. Но вместо шеи зацепило лишь запястье. Ловушка едва не вырвалась из ее пальцев, таким мощным был рывок. Шерон, рыча ничуть не хуже, чем находящаяся рядом собака, подогнула колени, с размаху упав на землю и вбила стилась в почву. Дробитель, не сдав ни звука, грохнулся на спину, словно ему подрубили ноги, забарахтался, пытаясь встать, дотянуться до указывающей, но таш швырнула в него новую порцию белого света. Раз, другой, третий, не обращая внимания на то, что страшные руки стараются схватить ее, Наконец, заблудившаяся душа нашла выход из страшного тела. Чудовище затихло, сжалось, сохлось и превратилось в прах, который смешался с грязью и дождевой водой. Пес облегченно залаял, бросился в ставший безопасным мрак, а Шерон щелкнула пальцами, заставляя исчезнуть белый огонь на земле. Подняла теплые игральные кости и прикоснулась к ним губами, благодаря за помощь. Лавиане сидела, вытянув ноги, не замечая, как вода льется по ее липнущим к щекам волосам, как холодит кожу. Пустая улица без единого фонаря оказалась угольно-серой и недружелюбной даже после того, как указывающая расправилась с отродьем, напавшим на нее. Сойка, оставаясь незамеченной, наблюдала за схваткой с крыши. Это было познавательно. Для нее важно было понять, что представляет собой эта тихая девчонка. Есть ли в ней хоть что-то, кроме алого плаща, делающего ее особенной? Тот стержень, который позволит им выжить в талорисе То, из-за чего она зачем-то нужна Шаутту? Сможет ли рассчитывать на нее, когда они окажутся в городе, проклятым вот уже тысячу лет? Там, где когда-то был уничтожен скованный? То, что увидела бывшая наемница ночного клана, впечатляло. Девочка была смелой, это неоспоримо. Не дрогнула, не отступила. Дралась холодно и расчетливо, профессионально. Серьезная разница с тем, что Лавиане видела днем, из нее вполне мог получиться толк, в ином деле, том, в котором специализировались сойки. Разумеется, если бы начали учить с детского возраста. Впрочем, Лавиане ни к чему была еще одна такая, как она. А вот указывающая на острове, где, по слухам, рыскают сотни заблудившихся, это самый подходящий спутник.